Глава 14 Уба смолк. Сколько же времени длился его рассказ? Три часа? Четыре? Пять? Я смотрела только на него и лишь сейчас заметила, что соседние столики пусты. В зале было тихо, если не считать похрапывание владельца, дремавшего за витриной с пирожными. Его храп напоминал стоны чайника, кипящего на медленном огне. Электрический свет погас – На нашем столе горели две свечи. Меня било зноб, должно быть, простыло под холодным душем. «Джулия, вы мне верите?» Спросил Уба. «Я не верю в сказки. Считаете, что все это время слушали небылицу? Если ваше утверждение взято не с потолка, и вы действительно хорошо меня знаете, тогда вас не должно удивлять, что я не верю ни в магические, ни в сверхъестественные силы. Я не верю даже в Бога или иную высшую силу уж. Меньше всего я склонна признать власть каких-то созвездий над нашими судьбами. У женщины способны бросить ребенка только потому, что в момент его рождения расположение звезд было неблагоприятным. По-моему, у нее с головой проблем. Я глубоко вздохнула. Что-то меня цепляло, но я не понимала, что именно. Невозмутимость уба или это бессмысленная история? Надо успокоиться. Не хватало только, чтобы он увидел меня растерженной. Уба, понимающе кивнул. «Вы, Джулия, поколесили по миру. Я почти безвылазно живу в этом городке. Дальше Тонгии не ездил. Это столица нашей провинции. В повозке до нее можно добраться за день. Последний раз я там был очень-очень давно. А вы, Джулия, повидали мир. Кто я такой, чтобы вам возражать?» Его смирение разозлило меня еще сильнее. По вашему мнению, только ненормальная мать способна покинуть своего ребенка, хорошо? Я с готовностью поверю, что в вашем мире все обстоит именно так. Там нет отцов и матерей, которые бы не любили своих детей. Наверное, исключительно глупые и необразованные люди могут бросить ребенка, как Мьямья, -Мья, что ж. Это еще одно доказательство нашей отсталости, и мне остается лишь снова... Просить вас быть к нам снисходительной. Я не утверждала, что в моей стране нет плохих родителей, но у нас отношение к детям хотя бы, ну, не зависит от гороскопа. «Разве это что-то меняет?» — спросил Уба, но, взглянув на меня, замолчал. Должно быть, почувствовал мой гнев и решил не доводить разговор до ссоры. «Я не ради сказок ехала за шесть тысяч миль, я пытаюсь разыскать отца». Пожалуйста, потерпите еще немного. С какой стати? Чтобы дальше слушать нелепые истории о событиях далекого прошлого? А история всего одна. И она о вашем отце. Это вы так говорите. А где доказательства? Если когда-то мой отец на время ослеп, почему мы и его семья не знали об этом? Он обязательно рассказал бы и маме, и мне, и моему брату. Джулия, а вы в этом уверены? Нет. Иубай это понимал. Какую цель он преследовал? Хотел, чтобы я согласилась с ним? Сказала, оказывается, я совсем не знала своего отца? Он этого добивался? Или пытался внушить, что отец 23 года умело меня обманывал? В любом случае, моя неуверенность была единственной причиной, по которой я продолжала слушать странного беззубого старика. Но мне отнюдь не хотелось признаваться в этом ни ему, ни себе. Слепота – не что-то постыдное, о ней не стоит молчать. Повторяю, отец не стал бы скрывать ее от нас. Возможно, несчастный мальчик, брошенный матерью, действительно существовал, но к моему отцу эта история не имеет отношения. Я сказала у Уба, что самокопание и разного рода медитации с озерцанием собственного пупка не мое. Возможно, я одна из немногих жительниц Нью-Йорка, которая никогда не ходила к психоаналитику. Я не верю что причины всех моих проблем растут из детства и скептически отношусь ко всем, кто так считает. Я сыпала контраргументами, пытаясь разбить утверждение Уба. Нет, мой отец никогда не терял зрение. Чем больше я об этом говорила, тем острее осознавала, что веду разговор не со стариком, а с собой. Правда была шире моих представлений о жизни, я отчаянно старалась загнать ее в привычные для меня рамки. Уба внимательно слушал и кивал. «Кажется, все понимал и соглашался со мной». Когда я закончила монолог, он вежливо спросил, а кто такой психоаналитик? Потом глотнул давно остывший чай и сказал. Джулия, боюсь, что сегодня я уже ничего не смогу вам рассказать. Я давно отвык от долгих разговоров. Целые дни провожу молчаний. В моем возрасте круг тем резко сужается. Зная, что вы ждали от меня рассказов не о слепом мальчике, а о Мими. Вас интересует, кто она и откуда, и какую роль сыграла в жизни вашего отца, и в определенной степени вашей. Я вновь смею просить вас уделить мне немного вашего времени и еще чуть-чуть потерпеть. Мими обязательно появится в этой истории, гарантирую, вы не пожалеете о потраченном времени. Он встал и поклонился, я провожу вас. Мы прошли к двери, я была на целую голову выше уба, однако старик вовсе не выглядел низкорослом, наоборот, это я казала себе долговязой. Его быстрые и легкие шаги лишь подчеркивали мою неуклюжесть. «Вы найдете дорогу в гостинице?» Я кивнула. «Если желаете, завтра утром я могу зайти за вами и пригласить в свое жилище. Там разговаривать удобнее, потом я хочу показать вам несколько фотографий». Не дожидаясь ответа, он поклонился и ушел. Я медленно брела по улице, и вдруг у меня за спиной снова раздался голос уба, почти шепот. «Джулия, а ведь ваш отец здесь. Совсем близко. Вы его видите?» Я резко обернулась. «Это вопрос или вызов?» Ответа не последовало. Уба скрылся в темноте.